Прибой шумел негромко и ласково. Волны прозрачного океана, шипя пены, неспешно облизывали белый коралловый песок. Легкий теплый ветер покачивал верхушки кокосовых пальм, между стволами которых были натянуты шелковые гамаки. Небо пронизывал нестерпимый розовый свет, как будто кто-то размазал по нему лепестки цветов. В прорехах виднелись проблески умирающего красного солнца. На песке отпечатались цепочки мелких следов. Прибрежные крабы вылезли из своих нор, дабы встретить наступление долгожданной ночи. Платиновая блондинка, наблюдающая за мельтешением черных спинок на песке, отхлебнула ананасовый сок из хрустального бокала и облизнула верхнюю губу. Интересно, а за какие заслуги попадают сюда крабы? Что такого они могли сделать за свою недолгую подводную жизнь? Вытащить тонущую девушку или заткнуть панцирем течь на корабле? Впрочем, какая разница? Тут куда легче с ума сойти, нежели разобраться в подобных тонкостях. За пять тысяч лет она уже научилась это понимать. Знакомые с кокаином чувственные ноздри вздрогнули. Блонинка была не то что глянцевой журнальной красавицей, но по честной оценке опытного лавеласа, ее вполне можно было охарактеризовать как хорошенькую, даже симпатичную. Вздернутый носик, чуть припухлые щечки, подбородок с неглубокой ямочкой. Пожалуй, ее лицо портили лишь губы. тоненькие, как ниточки, еле заметные на бледном лице. Девушка была одета в белый хитон с голубой каймой из легкой, но в то же время плотной ткани, скрывающей очертания тела. Пальцы с идеальным маникюром снова сомкнулись вокруг ножки бокала. Блондинка с ненавистью посмотрела на желтую поверхность сока. Ее губы уже раскрылись для емкого и краткого слова, но тут раздался противный полуметаллический звук – бип-бип. Красивое лицо девушки исказилось от злости. Ну, конечно, как всегда. И что, это у нас и есть идеальное общество. Знала бы она об этом раньше, выбрала бы совершенно другое. Поживи здесь один-единственный месяц, сдохнешь от рафинированности. Пиво бы. Честное слово, переспала бы сейчас с кем угодно за бутылку бип-пива. Да только спи, не спи, нормального пива на островах нет и никогда не будет. Исключительно безалкогольное. А порядки? По сути, только что мимолетно подумав о варианте отдаться за бутылку, она совершила мысльопрегрешение. И хотя за мыслями тут обычно никто не следил, в случае подобного проступка сотрудникам офиса требовалось оставить подробную записку с добровольным покаянием на имя начальства. Пошли они на БИП. Ничего она составлять не будет. Вздохнув, блондинка опять отхлебнула приличную порцию сока. Примерно треть стакана. На песок мягко упал кокос, раскачивающийся неподалеку пальмы. К нему тут же устремились крабы, но девушка не обратила внимания на их шуршание. Она взглянула на изящные наручные часы, сделанные в форме лилии. Уже полдесятого вечера. С минуту на минуту в онлайне появится загадочный кавалер, невесть откуда свалившийся на ее голову. Девушка изнервничалась в ожидании его появления. Слишком многое зависело сегодня от того, что она должна была услышать. «О-оу!» — ойкнула Аська, и блондинка нетерпеливым движением подтащила к себе лежавший на столе голубой ноутбук. Она сразу нашла в контакт-листе того, кто ей был нужен. Ник из двух заглавных букв и цифры — RL2. «Ты на месте?» — ответь, — мигнуло сообщение ICQ. «Да». Быстро напечатала она ответ, бегая на маникюренными пальчиками по клавиатуре. Помедлив добавила, ты сделал то, что я просила, и экран чуть дрогнул, как бы испугавшись вопроса. Скоро сделаю, жди результата. Значок цветка на мониторе дёрнулся, словно в агонии и сделался красным. Собеседник отключился, как всегда неожиданно. На всякий случай она подождала ещё минут пятнадцать, после чего нехотя убрала руку с мышки, судя по всему, рл надолго ушел из онлайна. Девушка встала, сбросив с себя хитон, и осталась совершенно обнаженной. Наклонившись, развязала длинные ремешки на греческих сандалиях из искусственной кожи. Еле касаясь босыми ногами теплых деревянных ступенек, она сбежала вниз, направляясь к пляжу внутри лагуны. Последние отблески солнца весело играли на крепкой маленькой груди с розовыми сосками. «Жди результата!» Горячими молоточками стучали в висках буквы из аськи. Отлично. Она подождет. Море было теплым, словно парное молоко. Впрочем, на иное она и не рассчитывала. Редкие местные плюсы в том, что тут не бывает штормов или внезапного похолодания. Наслаждаясь прибоем, блондинка медленно вошла в сверкающий океан. Вода сладко обволакивала ее бедра. Последний луч солнца окрасил в багровые тона профессиональную красочную татуировку на мускулистый, без грамма жира спине. Дракон, держащий за горло красивого юношу с мечом. Когда лопатки двигались в такт ходьбе, челюсти дракона сжимались, как бы откусывая человеку голову. Картинку увенчала надпись, выполненная готическим шрифтом. «Месть». Бросившись в волны, она не видела, как ник RL2 Васьки неожиданно засветился зеленым светом и через секунду снова отключился. В доставленном сообщении было всего одно слово. Сделано!